Глава 8 Несмотря на пасмурный октябрьский день, в Главном управлении имперской безопасности Рейха, как всегда, стояла спокойная деловая обстановка. В многочисленных покрытых ковровыми дорожками коридорах изредка появлялись сотрудники, спешащие по своим делам, провожаемые пронзительными взглядами охраны. Налаженная машина государственного карательного аппарата работала как часы. За время становления эта организация выработала свои неписанные правила, свойственные любой спецслужбе мира, при этом внеся немецкую педантичность, практичность, деловитость. Рейнхард Гейдрих сумел создать нечто новое, отличное от всего, что существовало до нынешнего момента. Жесткие требования, за невыполнение которых были предусмотрены однозначные и весьма крутые меры, в большой степени избавили систему от случайных людей, болтунов, алкоголиков. Практика формирования избыточной сети информаторов в любой среде населения, в воинских подразделениях, в полиции, даже в собственной организации, позволяла держать руку на пульсе Рейха и в зародыше выявлять проявления инакомыслия и нелояльности к своему государству. В такой системе о любом человеке, о его жизни и о пристрастиях можно было получить информацию минимум от трех разных людей из близкого окружения интересуемого объекта. Да, система была несовершенна, но в процессе работы накапливался и анализировался опыт с учетом побед и провалов, недоработок, вырабатывались новые правила и инструкции. Захват Европы и необходимость отправлять доверенных и проверенных людей в неспокойные регионы, где активно действовали террористические организации, сильно ослабила центральный аппарат имперской безопасности. Но, тем не менее, запущенная и великолепно смазанная властью, деньгами и безнаказанной кровью машина функционировала, выявляя и уничтожая врагов Рейха. Обергруппенфюрер СС Гейдрих задумчивым видом выслушал доклад одного из начальников отделов, который уже продолжительный срок занимался сбором компрометирующей информации по военной разведке Абверу и руководителю адмиралу Вильгельму Канарису. Короткая, но весьма эффектная встреча в лесу под русским городом Киевом должна была упорядочить весьма непростые отношения с адмиралом, где шеф РСХ однозначно будет играть ведущую роль в событиях, связанных с Могилевским делом и его фантастическим продолжением, при этом оставаясь в тени. В случае неудачи или серьезных неблагоприятных последствий Гейдрих оставался как бы ни при чем и, обладая полной информацией, мог быстро обрубить ненужные хвосты и выступить в роли спасителя Германии. А вот в случае удачи... Канарис легко смещался на второй план, и все почести доставались все тому же Гейдриху. Но для этого необходимо было постоянно контролировать старого лиса Канариса, который однозначно будет стараться соскочить с крючка и начать свою самостоятельную игру. Также не исключался вариант утечки стратегической информации про могилевский феномен англичанам по каналам Абвера. И судя по имеющимся, правда, отрывочным и непроверенным данным, опасность такого развития ситуации существует и немаленькая. Главное управление имперской безопасности и военная контрразведка в составе Абвера активно занимаются выявлением этих каналов, но пока результаты были не сильно обнадеживающими. Судя по докладу своего подчиненного, Рейнхард Гидрик – мог сделать вывод, что Канарис все равно пытается что-то делать у него за спиной. Анализ отрывочных данных радиоперехвата, прослушивание телефонных линий и некоторых помещений в здании военной разведки, докладывая осведомителей, позволил узнать об операции «Прометей», которая проводится в условиях строжайшей секретности на территории СССР, оккупированной германскими войсками. Задачи — время проведения — Фигуранты, задействованные силы были неизвестны. Но вот то, что операцию курировал доверенный человек Канариса, который засветился в событиях под русским городом Фастовом, где однозначно отметились гипотетические пришельцы из будущего, наводило на размышления. Гидрих, будучи материалистом, не сильно верил в эту историю. Но накопленные факты никак по-другому не объяснялись. Поэтому, пойдя по пути Канариса, некоторое время назад в недрах РСХ была собрана своя аналитическая группа, которая провела всесторонний анализ с рассмотрением всех возможных, даже невероятных объяснений. И, к его удивлению, возможность вмешательства путешественников во времени оценилась больше 70%, что было очень серьезным сигналом. От размышлений шефа Главного управления имперской безопасности отвлекло легкое дуновение воздуха и их хлопок закрываемой папки. Гидрих поднял глаза и внимательно посмотрел на докладчика, Франца Шульца, начальника отдела А4 4 департамента рсх которого он довольно часто, минуя его непосредственно начальника Генриха Мюллера, привлекал для выполнения неких деликатных заданий. Отдел А4 4 департамента, более известного как Гестапо, помимо всего прочего занимался наружным наблюдением, ликвидациями и многими другими интересными делами, которые были так необходимы при устранении врагов Рейха, хотя гедрих частенько пользовался столь мощным оружием для сведения счетов с личными врагами. Что еще можете сказать? Еще раз повторюсь, что вся операция проводится в условиях строгой секретности. Удалось отследить глубоко спрятанный интерес в рамках этой операции к концентрационному лагерю «Замость» в Польше. Но кто именно из заключенных заинтересовал Канариса, выяснить не удалось. Мои специалисты провели анализ Канариса. Гейдрих с интересом смотрел на подчиненного и чуть кивнул головой, как бы давая разрешение продолжать доклад. Шульц снова открыл папку и положил перед начальством белый мелованный лист с отпечатанным списком фамилий. Начальник РСХ подтянул список к себе, бегло пробежал глазами, привычно пропустив шапку с символикой имперской безопасности и регистрационными номерами секретного отдела производства стал вчитываться в списки. Через две минуты он снова поднял голову на замерзшего перед ним штурбан фюрера СС и коротко спросил. «Вы, Шульц, считаете, что Канариса интересует кто-то из пленных русских генералов?» «Вполне возможно, что кто-то из них имеет более высокую ценность для русских, нежели мы знаем, и адмиралу Канарису поставили условия при проведении переговоров в качестве подтверждения своих намерений либо ликвидировать, либо передать кого-то из этого списка русским. Вы контролируете ситуацию? Абсолютно. В замость направлены и внедрены в среду заключенных несколько наших агентов. Учитывая, что это может быть отвлекающей операцией Абвера, аналогичные действия были проведены и с другими лагерями, где содержатся русские генералы. Гейдрих вздохнул и откинулся на спинку кресла, постукивая тонкими пальцами скрипача по крышке стола, выбивая ритмику только ему одному известной мелодии. Он прекрасно помнил разговор с испуганным Канарисом и фамилию русского генерала Карбышева. «Полне разумно. Это все, что можете сказать?» На данный момент, да, работа ведется и достаточно плотно. Хорошо. Но есть пока только косвенная информация из другого источника, что адмирала Канариса интересует русский генерал Карбышев. Обратите на него особое внимание. По данному вопросу вы будете отчитываться только передо мной. Если у вашего начальника возникнут какие-либо вопросы, направляйте сразу ко мне. Если Карбышев действительно основной фигурант операции Абвера, наши действия — наблюдать и фиксировать. Чем больше люди Канариса наследятся, тем потом будет проще их утопить при неблагоприятном развитии ситуации. Ступайте. Шульц щелкнул каблуками и, скрипя по паркету натертыми до блеска сапогами, вышел из кабинета. Гидрих еще несколько минут барабанил пальцами по столу, прокручивая ситуацию с пришельцами из будущего в уме. Складывающаяся картина ему очень не нравилась, но пока было слишком мало информации, чтобы впадать в панику, но и хороших тенденций пока не наблюдалось. Больше для самоуспокоения он в полголоса произнес. «Так и сделаем. Подождем, чего там накопает старый лис?» После чего волевым усилием переключился на другие проблемы, требующие его непосредственного вмешательства.